Марков несколько задержал раскрытие парашюта, рассчитывая, что это поможет ему оказаться ближе к своим людям. Но когда парашют раскрылся, и он огляделся, оказалось, что он опускается значительно правее костров. Он знал, что в районе приземления по предболотью разбросаны жерди и ветвик на случай, если парашютист попадет в места, где есть опасные трясины. И все же мысль о том, что он может оказаться в болоте, встревожила Маркова. Но расчет летчиков оказался верным. И вскоре Марков заметил, что его относят все левее и левее прямо к кострам. Еще левее себя он увидел силуэты двух парашютных куполов. Костры уже были совсем близко. Вот свете одного из них, Марков увидел, пробежавшего человека. Внимание, земля, приказал себе Марков. И, как исправный парашютист, новичок соединил ноги и чуть согнул их для того, чтобы удар о земли был пружинистым. Ноги Маркова выше колена вонзились в мягкую землю. Согласно инструкции, он завалился на бок, и это чуть не обошлось ему очень дорого. Он мог сломать обе ноги, таким вязким и цепким было болото. Его спасло только то, что одновременно парашют протащило вперед порывом ветра, и он выдернул Маркова из болота. Отцепив парашют, Марков вынул из кармана фонарик с зеленым стеклом, зажег и начал размахивать им над головой. Перед ним, точно из-под земли, вырос низкорослый коренастый человек в кепке, нахлобученный козырьком назад. Это был Будницкий, командир группы сброшенных ранее бойцов. Вскоре подбежали еще несколько человек. Как и участники группы Маркова, все они были в штатской одежде. — Потушить костры, — приказал Марков. Будницкий побежал выполнять приказания. А Марков, осторожно нащупывая ногами землю, пошел за ним, назвучавшие в темноте голоса. Вскоре он наткнулся на Рудина, который сидел возле куста и складывал парашют. — Как дела? — тихо спросил у него Марков. «Отлично — Отлично! — весело отозвался Рудин. — И остальные? — Да тут где-нибудь. Кравцов шел левее меня. Опять словно из-под земли вынырнул Будницкий. — Костры потушены, — доложил он. Двое ваших товарищей вон там с моими людьми, а еще один ищем. Груз уже найден. Будницкий исчез. К Маркову подошли Савушкин и Добрынин. Минут через десять объявился Кравцов. Не было только Галий громой. Ее обнаружили только перед самым рассветом. Прыгнув первый... Галя решила сделать большую затяжку, чтобы оказаться значительно ниже своих товарищей и наблюдать за их снижением. Из-за этого она приземлилась довольно далеко от костров и попала в глубокий бочак. Вода по грудь, ноги завязли в вязком и листом дне. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не предусмотрительный Будницкий. Его люди и в этот бочак бросили жердину. С ее помощью Галя выбралась из ямы, но сама итиская товарища не решилась, сидела около ямы и ждала. Ее нашли солдаты Будницкого. Так как они были в штатском, и Галя их не знала, она, услышав их голоса, спряталась в куст и долго оттуда наблюдала за ними, пока не убедилась, что это свои. Подойдя к Маркову, Галя отрапортовала. — Радист Громова явилась на место сбора группы. — Что случилось? — строго спросил Марков. Проявила ненужную инициативу, сделала большую затяжку, чтобы лучше видеть снижение товарищей, приземлилась далеко от расчетного места и угодила в яму. — Так, — тихо произнес Марков, не зная ругать или хвалить девушку. Но тут он разглядел, что вся одежда на Гале мокрая и принялся совсем по-домашнему отчитывать ее. — Как же твой честный слово? Может, простудиться, слечь? Шевелитесь, что ли? Бегайте, чтобы не застыть. Надо скорее идти.